Время действия, тот же день, вечер. Место действия. Общежитие группы. Та блин. Смотрю на превратившуюся в осколки чашку, выпавшую из рук и шмякнувшуюся на пол. Что за день сегодня? Ничего, как говорится, с утра не предвещало. А потом все как понеслось, и все из-за этой лихерин. Замуж она выходит, дура! Черт меня еще дернул ей позвонить! Захотелось расставить все точки над «и». Сейчас думаю, что это действительно было не лучшее решение. Но в тот момент оно казалось совершенно правильным и обоснованным. Я совершенно забыл об умении девушек переводить стрелки с себя на других. «Ты же обещала мне написать новую музыку», – сказала мне она. «Ты же этого не сделала? Сколько мне нужно было еще ждать? Ты совсем не вспоминала обо мне. Не звонила, не спрашивала, как у меня дела». а надо мной уже смеялись, называли исполнительницей одной композиции. А тебе было все равно, как я себя чувствую. Ты занималась своими проектами и личными отношениями. У меня тоже были поклонники. Чем я виновата в твоем равнодушии ко мне? В общем, как говорится, поговорили. Я оказался виноватым кругом и во всем. Лихерин еще и всплакнула в конце разговора, заставив меня почувствовать себя бессердечным и бесчувственным организмом. А сейчас во мне растет чувство уверенности в том, что меня банально развели как последнего первокурсника. Если неспешно обдумать каждую предъявленную мне претензию, то на каждую из них найдутся аргументированные возражения. Но это сейчас. А тогда я их не нашел. Поэтому чувствую себя дураком. В раздражении поддаю носком тапочка большой осколок чашки, который с ручкой. Тот, получив ускорение, со звоном пролетев по кафельному полу, впечатывается в стену и окончательно гибнет, превратившись в мелкие обломки. «Что тут происходит?» – Удивленно спрашивает Сон Йон, заглядывая из коридора в дверь кухни. «Ты что делаешь?» – округлив глаза, спрашивает она у меня. «Посуду бью», – мрачно отвечаю ей я, посмотрев сначала на осколки, потом на неё. Сон Ён некоторое время молча смотрит на меня, потом заходит внутрь кухни и подходит ко мне. «Юн -ми, что случилось?» Внимательно смотря на меня, спрашивает она. Что случилось? А хрен его знает, что случилось. Сказать, что меня девушка бросила. Но была ли Лихерин ею? Если честно, она ею не была. И другом не была. Так, удачное для нее знакомство. Это я сам себе что-то выдумал, навязывался, но и получил в итоге. Сам дурак, как говорится. Смотрю на Суньон, которая ждет ответа. Лихерин выходит замуж, вздохнув, отвечаю я. «И что?» – не понимает Сон «Что в этом такого плохого, что ты посуду бьёшь?» «Хороший вопрос. Правильный. Вот только задал бы его мне кто пораньше. До того момента, когда я его задал себе сам. Ну, вообще-то я писала для неё музыку», пожав плечом, отвечаю я. «Президент Сон сказал, что я её продюсер. Я думала, что мы будем работать дальше вместе». Замолчав, смотрю на Санбе, решив, что мое объяснение похоже на жалобную жалобу. Между тем, Суньон, обдумав то, что я ей сказал, кивает, показывая, что поняла. «И ты обиделась, подумав, что она тебя предала?» – Делая это, на вывод из моих слов. Я в ответ делаю движение головой, которое должно означать «Ну, что-то типа того, разве не так?» Суньон вздыхает. «Понимаю», – говорит она. Всегда обидно, когда люди, которым ты доверяешь, поступают не так, как хочется тебе. Несправедливо и неожиданно жестоко. Киваю в ответ, чувствуя, что ее слова бальзамом ложатся на мое сердце. Но с этим ничего не поделаешь, говорит Суньон. Это жизнь, в которой каждый ищет лучшего для себя. Возможно, для Лихирин так будет лучше. Жизнь артиста тяжелая. Может, она поняла это и не стала бороться, не чувствуя в себе нужных сил. Может, она сделала лучшее для тебя и себя из того, что могла сделать. Просто это сейчас не видно. Пройдет время, и все встанет на свои места. А сейчас нужно не думать об этом, подождать. Легко сказать, трудно сделать. Слова она говорит правильные, только вот... «Вижу, что ты очень огорчена и расстроена», – произносит Суньон, подойдя ко мне вплотную и осторожно обнимая. «В жизни со всеми такое происходит». Бывает, стоишь, улыбаешься, а внутри такая боль, будто ребра ломаются. Все проходит, нужно потерпеть. что это она? Думаю я об обнимашках Суньон, впрочем, не торопясь вырываться из объятий. Я, конечно, человек сильный, могу все перебороть, но... Человеческое сочувствие тоже неплохая в жизни штука. Нельзя же все время неустанно бороться. Самое лучшее в таких ситуациях говорит сунньон отстранившись от меня но по-прежнему не убирая с меня руки заняться чем-то отвлечься успокоиться мне например всегда помогает работа всегда успокаивает Пойдем я тебя расчешу хочешь да ладно сНб пытаюсь я отстраниться решив что пошли уж совсем телячьи нежности со мной все в порядке я совсем справлюсь Не шипи отвечает мне сунььон не отпуская меня и притягивая к себе, Пойдем. Уверена, что ты совсем справишься, но легче тебе это будет сделать после того, как я тебя причешу. Хорошо? Ну, в принципе, почему бы и нет, думаю я, смотря в близкое лицо улыбающейся Суньон. Я же не прошу у нее, сама предлагает. А чего вы тут делаете? Удивленно спрашивает Кюри с планшетом в руках, появляясь в дверях кухни. Обнимаетесь? Осторожно, Кюри! Восклицает Суньон, не отпуская меня. «Тут кто-то разбил кружку. Мы с Юнми не заметили и наступили в осколки. Мы сейчас пойдем их вытряхивать из тапочек, а ты, пожалуйста, подмети тут, чтобы никто не порезался». «Ух ты, как Соньян ловко лапшу может вешать на уши!» «Буквально на ходу, с места, без подготовки». «Да кто же так сделал?» – возмущается попавшаяся на удочку Кюри, подняв расставленные руки в стороны и смотря на пол. «И не убрала за собой! Что за безобразие?» «Я сейчас найду, кто это сделал!» «Пойдем», – говорит мне Сун Йон, и, сделав шаг в сторону, тянет меня за руку за собой. Время действия. 22 июня. Утро. Место действия – общежитие группы Корона. Столовая. Группа завтракает, готовясь к новому дню. «Вау!» – изумленно выдыхает Кюри, смотря на лежащий на столе рядом с ее миской планшет. Вы только посмотрите, что творится. Что там? Без особых эмоций спрашивает у нее Инджон. Конференция ООН по стандартизации географических названий отклонила предложение Республики Корея по переименованию Японского моря в Восточное, оставив название географического объекта без изменений. Читает вслух Кюри информационную новость и, закончив, поднимает голову, смотря на всех изумленными глазами. За столом устанавливается тишина. Замерев, девушки переваривают неожиданную новость. Одна Юнми, о чем то размышляя, продолжает жевать с хмурым видом. «Вот япошки гады!» Прервав молчание, произносит Инджон. «Значит, в Японию мы не едем?» Будничным тоном интересуется Юнми, палочками закидывая в рот новый кусочек еды. «Почему не едем?» Поворачиваясь к ней, удивляется Барам. «Ну, япошки же гады!» Объясняет свой вопрос Юнми. Инджон Санбе только что сказала. За столом опять на несколько секунд устанавливается тишина. А при чем тут наша поездка и название моря? Не понимает Инджон. Я тоже не понимаю. Соглашаясь с ней, кивает в ответ Юнми. Тогда зачем ты спросила? Просто странно ехать развлекать гадов, которые только что отжали у нас название моря, говорит Юнми и сокрушенно качает головой. «Патриотическая общественность нас не поймет, «А ведь и правда!» – восклицает Джихён, делая большие глаза от осознания факта. «Хейтеры про нас точно напишут, что мы продались японцам!» «Родину продали!» – с серьёзным видом подсказывает ей Юнми. Ин Джон смотрит на Джихён, потом на Юнми. Снова Джихён, снова Юнми. «Ты чё, прикалываешься, что ли?» – в конце концов спрашивает она у Юнми. «Почему это?» Деловито осведомляется та. «Зачем ты это говоришь?» – спрашивает Инджон. «Просто стало интересно, где проходит грань между честным заработком и продажей Родины». Все так же деловито отвечает ей Юнми. «Я молодая, без опыта и не понимаю. Вот если мы поедем развлекать этих гадов за деньги, это будет считаться продажей Родины или нет? Может, нам стоит публично отказаться от японского промоушена? Может, мы так больше заработаем?» «Как мы так больше заработаем?» неприязненно смотря на Юнми, спрашивает Инджон. «Я слышала, что патриотизм хорошо оплачивается», отвечает ей та. «Выступления на митингах, воинских частях, про правительственных телевизионных каналах, гранты из бюджета, а?» «Что за бред?» изумляется Хьюмин. «Мы не та группа, чтобы жить таким». «То есть брать деньги за патриотизм плохо?» делает вывод Юнми. «Ты чего сегодня завелась прямо с утра?» внимательно смотря на Юнми, интересуется Инджон. Дни что ли начались? Ничего я не завелась, говорит Юнми. Просто сижу и радуюсь, что не ошиблась с выбором языка. Не стала писать песню на японском, а выбрала английский. -йон Сан Санбэ обращается к Санён Юнми. Я ночью написала для вас песню для промоушена в Японии. Теперь за столом замирают. Я вчера решила последовать вашему совету, Санбэ. Как-то излишне весело улыбаясь, объясняет Юн Ми причину своего поступка Сон Йон». «Решила немного поработать. Вспомнила, что у вас скоро день рождения, и подумала, что для певицы нет лучшего подарка, чем песня. Я буду рада, если вы исполните ее на каком-нибудь из японских шоу». «Фига себе», – в полной тишине произносит Кюри. «Я, значит, вчера полночи не спала, потому что она бродила туда-сюда, а песню она написала для Сон Йон. А мне? Мне, когда напишут за мои мучения песню. У тебя день рождения совсем не скоро, напоминает ей Барам. Ну и что, возражает Кюри, пусть подарок будет вперед. Я тоже могла бы исполнить его в Японии. Сначала Юнми напишет песню мне, заявляет Барам, вспомнив о долге перед собой. Мне первой было обещано. Так, не поняла, говорит Джихён, обводя взглядом присутствующих за столом. Барам, Сон Соньон, Ю, теперь еще и кюри в очереди. Что, Юнми будет каждый теперь дарить на день рождения песню, так что ли? Все выжидательно смотрят на Юнми. Хотите, чтоб я сдохла? удивляется в ответ та. Если тратишь на песню всего полночи, почему бы тебе не сделать подарок своим Санбэ? Нейтральным тоном спрашивают у Юнми и Джон. Тебе ведь это совсем не сложно? Юнми обводит взглядом группу. «Санбэ недостаточно любят меня, чтобы я не спала ночами», – откровенно отвечает она. «Угу», – кивает на ее слова Инджон и тут же делает из них логичное заключение. «А Суньон, значит, любит тебя для этого достаточно?» «Мне вот интересно, что я вчера пропустила?» «Что за совет ты дала Юнми, что она полночи не спала?» Инджон с вопросом во взгляде смотрит на ничего не сказавшую по поводу внезапного подарка Суньон. «Санбэ посоветовала мне больше работать». Видя, что Сун Йон молчит, отвечает вместо нее Юнми. И ты сразу кинула следовать ее совету. Кивая, с иронией отзывается инжон Таких советов мы слышим порою по 10 раз в день, и все потом прекрасно спят. А ты вдруг с чего-то решила немедленно ему последовать, хотя сама спишь последнее время по 5 часов в сутки. Над столом воцаряется тишина. Все ждут, что скажет Юнми. Вместо ответа она просто пожимает правым плечом. «Я вчера видела, как они обнимались на кухне!» Сдавая, выпаливает Кюри, не сумев удержать в себе такую новость. «Юнми и Саньон!» «Ох и нифига себе!» Вместе со всеми изумляется Инджон. Санён, это правда?» Кюри все не так поняла. Неожиданно краснее отвечает та. «Вот это дела творятся в нашей группе!» Восклицает Инджон, поняв, что Кюри не придумывает. «Горячие объятия ледяной принцессы, да, Суньон?» Джон, прекрати говорить глупости!» Разозлившись, хлопает ладонью по столу та и повторяет. «Кюри все не так поняла». «А как так?» – спрашивает Кюри. «Я так и не нашла того, кто разбил кружку». «Похоже, вы сами ее и разбили, а меня отвлекли, отправив искать несуществующее». Несколько секунд старые участницы группы смотрят на Суньон, ожидая ее ответа. Та молчит. Решила четко обойти Хюмин, смотря на Суньон в полной тишине, спрашивает Ин Джон. «Ну чё, молодец! Только стоит ли это многих лет дружбы?» Суньон с красным лицом встает из-за стола и, повернувшись ко всем спиной, уходит, так и не сказав ни слова. Проводив ее взглядами, группа переводит их на сидящую Юнми, смотрящую в сторону дверного проема, куда ушла Суньон. «Надо написать песню и для Хюмин», Смотря на Юнми, говорит Инджон, тогда будет честно. Честно? Резко повернувшись с удивлением, переспрашивает та. Развлекать людей, называя их гадами, честно? А делать только для тех, кто тебе нравится, недостаточно честно? Не буду я ничего никому писать. Есть свои и чужие, хмуро говорит Инджон. У меня тоже есть и свои и чужие, отвечает Юнми, слезая со стула. Секунд пять спустя, Юнми тоже ушла. Чего она? поочередно смотря на оставшихся, спрашивает Кюри. Прямо бешеная сегодня какая-то. Инджон молчит, опустив голову, смотрит в стол. Опять мы поругались, вздохнув, констатирует Джихён. Сонён действительно некрасиво повела себя по отношению к Хюмин, отвечает ей Кюри. Инджон правильно сказала, главное было бы из-за чего. Неизвестно еще, что там за песня получится. «Зачем ты тогда кричала, что тебе в первую очередь?» – удивляется Барам. «Отчего я должна была молча сидеть, пока остальные получают?» – огрызается в ответ на вопрос Кюри. «Президент Санхён сказал, что если мы будем ругаться, то в Японию не поедем!» – нехотя напоминает молчавший Энджон и вздыхает. «Нужно мириться!» «Да!» – кивая соглашается Кюри. «Нужно мириться! Давно мы так сильно не ругались! Это все из-за юнми!» Как она появилась в группе, так мы стали ругаться. Раньше было хорошо».